новую жизнь». Подойдя к больничной палате, Артем заглянул в приоткрытую дверь, улыбнувшись. «Тук-тук, к вам можно?» Вика, оживленно болтавшая с двумя одноклассницами, быстро обернулась. «Ой, здрасте, конечно, можно, Артемий Андреевич». Подруги, тоже поздоровавшись, начали спешно собираться. «Мы к тебе завтра придем», — пообещала одна из них. «Выздоравливай». Когда они вышли, Артем положил на стул пакет. «Все». Тут немного фруктов и сок, пояснил он. Спасибо вам большое, засмущалась Вика. И ещё кое-что. Со дна пакета Павлов достал плюшевого медвежонка в праздничной упаковке. Вика медленно развернула игрушку и прижала его шелковистый бок к щеке. Такой классный, пушистый. Ещё раз спасибо. Я вижу, тебя подружки намечают, заметил Артём. А ты говорила, что друзей нет. Вика вздохнула. На тот момент мне казалось, что их нет. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Скучновато, правда, но я терплю. Вика показала на небольшой ноутбук. Вчера фильм смотрела. Мама специально подборку сделала. Москва слезам не верит. Думала, ерунда старомодная, а сама оторваться не могла. Фильм действительно очень сильный. И хорошо, что ты его посмотрела именно сейчас. Сюжет Наверняка простимулирует тебя на позитив, Вика, девушка кивнула. Я разговаривал с врачом, продолжил Павлов. Никакой опухоли у тебя нет, просто сотрясение мозга с небольшими осложнениями. Так что максимум через неделю тебя выпишут, и ты снова сможешь встать на ролики. Вика засмеялась. К тому времени уже коньки готовить надо. А так да, мне сейчас немного лучше. Правда часто посреди ночи просыпаюсь. Знаете, мне иногда снятся сны. Ну, связаны, это пройдёт, мягко произнёс Артём. Всему своё время, всё позади. Представь, что ты долго шла по тёмному коридору и наконец дошла до нужной двери. Ты её открыла, а там всё новое: светит солнце, небо, друзья, ролики, танцы, дискотека. Ты закрыла за собой ту дверь и навсегда забыла про темный коридор, понимаешь? Все, он в прошлом, Вика». Девушка поджала губы. «Я понимаю, это мозгом или рассудком, что ли, но вот то, что осталось внутри, уж как-то неохотно покидает меня». «Все будет замечательно», — повторил Артем. «Ты когда-нибудь слышал о таком человеке, как Ник Вуйчич?» Вика замотала головой. «Он родился без рук и ног, при этом не терял бодрости духа, и научился полностью обходиться без посторонней помощи. Он сам себя обслуживает, бреется, чистит зубы, печатает на компьютере. Более того, он научился плавать и даже играть в гольф. Не может быть, не поверила девушка. Может, он не обиделся на весь мир, не замкнулся в себе, а живёт полноценной жизнью и радуется каждому дню. В этом и заключается счастье. Многие из нас не ценят, казалось бы, самых простых и очевидных вещей. Помнишь поговорку: что имеем, то не ценим, потерявши плачем. Вспомни, как ты переживала, когда ушла ваша мама. Она ведь вернулась? Да, и очень рада этому, улыбнувшись, сказала Вика. Правда, у неё серьёзные проблемы с деньгами. Ваша мама вновь с вами, сказал Артём. Всё остальное второстепенно. И, кстати, с моим отцом тоже всё в порядке. Он быстро поправляется. При упоминании об отце улыбка на лице Вики потускнела. Мой отец преступник, сухо бронила она. Я вам рассказывала. Я всё помню, кивнула адвокат. Вероятно, по факту его действий даже могут инициировать какую-то проверку. Братья Соболевы уже написали заявление. Но как юрист, могу тебя заверить, что никаких судебных перспектив эта проверка не будет иметь из-за истечения сроков давности прошедшего. Вика посадила медвежонка на колени, всматриваясь её блестящие прозрачные глаза, затем сказала: "Сроки не имеют значения, Артемий Андреевич, во всяком случае для меня. Видишь ли, Вика, это действительно непросто простить", медленно проговорил Павлов, особенно в такой ситуации. Но иногда нужно проявить милосердие. Да, твой отец избежит ответственности по закону, но по факту за содеянное много лет назад он расплатился сполна, поверь. Он наказал себя так, что будет помнить об этом до конца жизни. И сейчас важно, чтобы вы вновь сплотились, став крепкой и дружной семьёй. Я верю, что у вас всё получится. Артемий Андреевич, а можно вопрос? Конечно. Что с этими ну, которые организовали забытые Богом и Реквием, сгорая от нетерпения, полюбопытствовала Вика. Идет следствие. Дельфин, тот, что общался с тобой, арестован. Впрочем, ему не впервой, он и раньше бывал в тюрьме. Кстати, он признался, что перехватил тебя у Олега Соболева, инвалида на коляске. Так что начинал тебя обрабатывать он, Соболев, или, как он сам себя величал, пастор. Рой? который занимался съёмкой так называемых акций, тоже за решёткой. Среди этих личностей есть даже одна женщина. На сайте Реквием она общалась под ником Тиракома. Она находилась на подписке, а не выезде, но я настоял на аресте, так что её также заключили под стражу. Есть и другие персонажи, которые так или иначе принимали участие в заманивании юношей и девушек на губительные сайты, и их сейчас устанавливают следователи. Видишь ли, в виртуальном пространстве очень легко затеряться. Сегодня ты Вася, а завтра Петя. В случае опасности сайт удаляется и тут же рождается новый. Участникам сообщества отправляется ссылка на новый ресурс, и всё идёт по новой. Кураторы выбирали себе жертву и занимались её психологической обработкой. Между собой будущие жертвы переписываться не могли, только с куратором. И как только кто-то из детей погибал, эти нелюди меняли ники, находили новых жертв и, соответственно, ставили новые счетчики. Они прекрасные психологи и манипуляторы. Они сразу чувствуют, с какой проблемой пришел подросток, и давят на эти слабые места, подводя его к мысли, что самоубийство – наилучший выход из ситуации. Они превозносили его как некий подвиг, Хотя на самом деле ничего прекрасного в этом нет, Вика. Я видел горе и скажу, что никакой романтики тут и не пахнет. Это боль, холод и нескончаемая скорбь и боль родных. Теперь я уже это понимаю, тихо произнесла Вика, прижав медвежонка к груди. Она сказала: "Я как только подумаю, что бы случилось, если бы вы ко мне тогда домой не пришли, а я ведь ещё раз думала, открывать или не открывать дверь". Значит, твой внутренний голос подсказал тебе правильный выбор. А всё получилось из-за маленького дельфина, которого я нарисовала на почтовом ящике. Его волна улыбнулась Вика. Правда, я сначала хотела изобразить кита. Кстати, о китах. Точнее, об их выбросе на берег. Никакой романтики тут тоже нет. И причин их выброса несколько. Это может быть звуковое загрязнение океана, ведь подводная жизнь стихии часто нарушается человеком. Двигатели субмарин, военные испытания, добыча полезных ископаемых, киты дезориентируются в пространстве и попросту сбиваются с пути. Во-вторых, изменения климатических условий. Киты могут плыть в мелководье, чтобы согреться от океанских течений из Антарктики. Нельзя забывать и социально-психологический фактор. Когда по каким-то причинам Избившийся с курса вожак идёт к берегу, а вся стая следует за ним. "Вы так интересно рассказываете", проговорила Вика с неподдельным восхищением. "Надо же, я не знала. Больше читай, будешь тоже много знать", сказал Артём, поднимаясь. Выдыравливая соседка. "Спасибо вам". В палатку рубка вошла мама Вики, и девушка, взвизгнув от радости, кинулась к ней. Они крепко обнялись. «Ну, не буду мешать», — с улыбкой произнес Павлов.